Глава двадцать четвертая За все эти дни мы ничем не питались, кроме воды. Да, мутная, дурно пахнущая. Но Виктор оказался прав, сказав, что вскоре мы к этому привыкнем. А голод, он просто не наступал в этом мире. Наверное, все из-за того же сжатия времени. Мы попросту не успевали проголодаться. С другой стороны, жажда была постоянной, особенно в последние дни. Я не знал, с чем это связано. Но вот в один из вечеров, когда мы снова тренировались с Виктором под хмурым серым небом... Я почувствовал легкую тягу. Вновь тот самый зов, манящий куда-то в глублиссов. Виктор, я повернулся к своему противнику, как раз в тот момент, когда он атаковал. Вытянувший лыс должен был ударить меня в грудь, но я легко отбил его одним лишь взмахом руки. Отлично, радостно воскликнул парень. Я вижу, ты смог совладать с эмоциями. Не совсем, улыбнулся я. Просто опять чувствую тот зов. А вот это потрясающие новости, ебнул он. Тогда не будем задерживаться и отправимся прямо сейчас. Пробираться пришлось довольно далеко. Несколько раз на нашем пути попадались темные духи, но мы старались не привлекать их внимание, чувствовали присутствие лишних, ну и их старались огибать. Так что дорога, благодаря стараниям Виктора, оказалась более-менее безопасной. И вскоре мы оказались вот той же самой поляны с широким пнем, на которую выбирались в первый раз. Ничего не понимаю, нахмурился. Я подходя ближе, здесь же ничего не было. «Может, у них график посменный?» – предположил Брайс, стоя в сторонке. «Ну, типа, сегодня выходной, а завтра работаем». «Затяженные у них выходные!» – комыкнул Айка. «Не я же график составлял!» – выхмыльнулся пёс. Я тем временем подобрался к мню и аккуратно протянул руку. И мне наконец-то удалось почувствовать лёгкий мороз, а также тонкую плёнку или нечто подобное. То же самое, что и в руинах завода в реальности. «Есть!» – прошептал я, ещё не веря, что это произошло. После повернулся к друзьям и радостно воскликнул: "Оно здесь! Я уже хотел было достать меч, чтобы пробить нам новый проход, когда позади раздался протяжный стон. Я резко обернулся и увидел скрюченного на земле нашего проводника. Виктор! Я бросился к нему, но остановился на полпути, когда он скинул руку: "Стой, где стоишь, Матвей!" Прохрипел он. Его тело дрожало, словно вокруг была минусовая температура. Все плохо. Да, я это уже понял. Неуверенно пробормотал я. Случилось то, чего я больше всего боялся. Лишний все больше захватывал его личность. Матвей, прошептал Айка, подлетев ко мне. Что будем делать? Пока не знаю, честно признался я. Может, Брей подошел ближе. Ты облегчишь его страдания? Я недоуменно посмотрел на него, а когда понял, о чем он говорит, отрицательно покачал головой. Не могу. Он же помогал нам. Да, но ты способен помочь ему. Я, Матвей? Наконец позвал Виктора и с трудом поднялся. Выпомившись, посмотрел на нас глазами, из которых полыхало пламя. Половина его лица была обезображена, сжавшись так, словно его стянули со всех сторон. Да ещё мелкие шипы пробили кожу, окончательно придав ему звериный облик. «Матвей!» Вот теперь он уже прорычал, словно хищник. «Я ведь помог тебе!» Его голос стал требовательным. Парень медленно двинулся в мою сторону, сжимая костяной кулак. «Виктор...» Мне пришлось попятиться, так как сражаться я не собирался и вытянуть перед собой руки. Прошу, успокойся. Ты не ответил. И хитро произнес он: "Скажи". Да, ты помог. Я решил не ухудшать ситуацию, но сейчас не время и не место. Да неужели? Он остановился и рассмеялся зловещим голосом, запрокинув голову. Тогда-то я увидел, что в арте у него выросли клыки. Еще приметил на ноге что-то белесое и слегка пульсирующее. Словно к стопе парня прилип мерзкий слезняк. «А когда оно наступит?» Он перестал смеяться и уставился на меня дьявольским взглядом. «Скажи истины!» «Виктор...» Я снова отступил, но в тот момент почувствовал, как пятка стокнулась обо что-то. Скосив взор, увидел, что уперся в пень. «Я понимаю, что тебе пришлось вытерпеть, но прошу, отпусти нас!» «Понимаешь?» Огрызнулся он, и изо рта парня брызнуло пламя. Но он, казалось, и не заметил этого. «Не лги себе, Волков! Ты никогда не поймёшь, каково это быть изгоем!» «Мои родители всего лишь вассалы более крупных домов!» «В академии я был в опале все эти годы!» «Надо мной издевались почти что все, кому не лень!» «А потом бросили подыхать, словно крысу!» «Что?» — не понял я. «Ты же говорил...» «Я соврал, идиот!» — рыкнул он в ответ. «Те истины использовали меня, словно наживку!» Вот только Гидра оказалась умнее и сожрала сперва сильных, когда те никого не ожидали. Подобралась к ним из-за спины, пока не отбивались от мелких тварей, а меня оставила до последнего, понимаешь? Даже эта мерзость сочла меня слабаком, Виктор. Ну, я так не думаю. Да мне плевать! Отмахнулся он коктейльной лапой на тебя и на всех остальных истинных. Знаешь, за годы, проведенные в этом месте, я понял очень важную вещь. Ты никому не нужен. И только ты можешь о себе позаботиться. Знаю, мне знакомы эти чувства. Ой, да заткнись уже с этими наравоучениями, маг жизни. Не унимался парень. Можешь валить на все четыре стороны. Я тебя не трону. Но с одним условием. И каким же? Я уже догадывался, о чем он попросит, и пойти на это не мог. Оставь мне эту ягодку, прошепел парень, глядя прямо на пореющую рядом со мной икву. И почему я не удивлен? «Ну что, красавица, пойдёшь к этому горячему парню? Смотри, как у него горят глаза от предвкушения. Да и прикоснуться к тебе он сможет, ведь почти что перевоплотился. Он прямо-таки съесть тебя желает. Да ты издеваешься!» Возмутилась в моей голове призрачная девушка. «Он же меня убьёт! И ты так просто об этом говоришь! Ты ещё шутишь? Зато ты теперь знаешь, как порой бывает не к месту твоей заигрывания!» Хмыкнул я. «Это всё лишь из-за того, что я от тебя без ума, любимый!» Глазково протянула она, опустившись чуть ниже и пройдя сквозь мою грудь, от чего по спине пробежали мурашки. Боги, вот ни что тебя не исправит. У меня есть пара идей о том, как ты можешь заткнуть мой милый ротик. Так все, черт сам виноват. Вот вообще же глупо это выглядит. Я сказал что-то смешное? Нахмурился Виктор. Ты нет? Я мотнул головой с легкой улыбкой. Все прекрасно понимали, к чему ведет наш разговор, так что я уже и не пытался его наладить. А вот ее посмешило твое предположение. Ткнул пальцем в Айку. Что? Нет! воскликнула она и взметнулась вверх. В ту же секунду Виктор бросился на меня с диким ревом. В его еще человеческих руке материализовалась водяная катана, но на этот раз она полыхнула пламенем. Впечатляет, мысленно отметил я и атаковал. Под ногами противника вырывались ледяные копья, но он ловко перепрыгнул их и ударил оружием, когда подлетел ко мне. Я же отскочил влево и использовал силу ветра, при этом ударил воздушным потоком и по Виктору. Того отбросило на несколько метров, но даже там он умудрился приземлиться ровно между новых ледяных копий, не пострадав. Слабовато, возбужденно воскликнул он. Старые атаки. Я атаковал на расстоянии сам. Меня устремился в водяной столб, как при первой нашей встрече, когда он почти убил Гидру. Но теперь, как и Катана, столб полыхал огнём. Мне удалось вновь уклониться, и стихии пронеслись неподалёку. «Давай же!» Виктор уже был рядом, воспользовавшись моей временной заминкой. Блестящее лезвие пронеслось у меня с самого лица. Я успел лишь выгнуться в спине, отклонившись назад, но при этом почувствовал лёгкое дуновение ветра от его взмаха. И стоило мне уклониться, как подо мной вырвались такие же пики изо льда. Правда, прорасти до конца у них не получилось, так как они испарялись по мере роста, так и не достигнув цели моей спины. «Отлично!» — рычал от удовольствия Виктор, нанося все новые удары. «А ты быстро учишься, волков!» «Прошу, Виктор, успокойся!» В моей руке уже разложился меч древних. Им-то и отбивался от нападок противника. «Мы еще можем договориться!» «Нет!» — вырвалось у него... И парень, не подскочив, прочертил вокруг себя водно-огненную дугу, которая тут же ударила в мою сторону. Пришлось упасть на землю и откатиться в сторону. Слишком поздно, Волков! Я устал терпеть и ждать вашего спасения! Снова отскочил назад и ударил костяным колоком по земле. Ту же секунду мягкий дерн подо мной задрожал, а через мгновение из него хлыснуло пламя, обволакивая меня с ног до головы. Вода кипела и горела в буквальном смысле. Жуткая боль сковала все тело. А вырвавшийся крик так и не был ни кем услышен. Я попросту захлебнулся им. Я чувствую силу! Я впервые стал по-настоящему кем-то! Радовался мой противник, не снижая градус магии. И никто! Замолчи! Мой спокойный и зловещий тон заставил его заткнуться. Всего лишь один взмах руки, и беснующиеся стихии вокруг меня исчезли. Я стоял на траве в обгоревшей одежде. Из блестящим взглядом лишнего лицо давно изменилось, сменившись колкостой костяной маской. Когти вырывались из обоих ладоней и сейчас касались земли. Ты жалок, – произнес я и ринулся вперед, всего лишь шаг. И вот я уже почти что вплотную прижался к врагу. Тот только и успел глаза округлить, когда мой коготь пробил его грудь и изо рта на меня обрызнула кровь. но даже тогда Виктор не хотел останавливаться. Он ударил катаной и почти что угодил мне под ребра, но уже в последний момент вскрикнул от боли и отбросил оружие, которое испарилось в воздухе смерским шипением. Да, ты прав, перехрипел я. Я быстро обучаюсь, чтобы он не мог атаковать. Мне пришлось усилить огненную магию в его оружии, и тогда оно стало настолько горячим, что он просто не в силах был сжимать катану, а сама она исчезла из-за того, что полностью состояла из воды. Ты! – прохрипел Виктор, схватившись за моё плечо и притянув к себе. На его лице отразилась гамма эмоций, но преобладающей оказался гнев и ярость. Ненавижу вас! Однако что-то не вязалось. Почему он так резко изменился? Что с ним произошло? Я опустил взгляд и вновь увидел бледное нечто. Легким пинком отбросил слезника и на коже парня увидел несколько мелких отметок, означающих, что тварь высасывала или наоборот что-то впрыскивала в кровь. И стоило это сделать, как тело моего бывшего врага обмякло. Я посмотрел на него и увидел, как шипины лица слегка втянулись, а сами мышцы чуть расслабились, вернув ему прежний человеческий облик. Матвей выдавил парень. Единственным таким рывком отскочил от меня, при этом из его тела хлынула кровь, и всё же я увидел улыбку. «Прости». Парень упал на колени, зажимая жуткую рану. «Виктор!» Я спрятал свой боевой вид и опустился рядом. «Это ты меня прости!» «Я хотел бы помочь, но...» «Нет, нет». Он перебил меня и сжал плечо, окровавленный ладонью. «Всё правильно». «Да, ты спас меня, но прошу, доведи дело до конца». Я не хочу, чтобы они посмотрел за мою спину, где я ощущал приближение лишних. Лучше истинной говорят, что таким образом мы освобождаем их души. Виктора посмотрел на меня с мольбой в глазах. Прошу, я выбор был слишком тяжелым, но разве я мог поступить иначе? Лицо вновь разознуло легкая боль, когда кожа слетела с него и наружу вырывались клыки. Прощай. А в следующее мгновение я почувствовал вкус теплой крови. но теперь уже человеческой.